Глава 5. Кас. Суббота. Я просыпаюсь от прерывистого писка. В глаза будто насыпали песка, в горле пересохло. Будильник вытащил меня из другого кошмара, из номера того отеля. Я отключаю будильник, но вибрация продолжается. Мозг как будто трясётся в черепной коробке. Я издаю стон. Как можно было сделать такую глупость? Я всегда ложусь рано, если у меня утром погружение. Зачем только я пила то шампанское и пиво во франжипане? И всё остальное на полнолуние пати, что бы это ни было. Но я знаю ответы на все эти вопросы. Я наклеила на лицо свою самую лучезарную улыбку, старалась быть максимально весёлой, И не хотела, чтобы кто-нибудь заподозрил, что на самом деле меня что-то тревожит. Я пыталась выбросить из головы всё, что случилось вчера: конверт с угрозами, странный разговор с Эриэлем, учеником из моей дайвинг-группы. И, кажется, все купились, кроме Брук. Несколько раз я замечала, что она бросает на меня обеспокоенные взгляды. Я заверила её, что всё нормально, Я же только что обручилась, я на седьмом небе от счастья. Но я никак не могла избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Как вчера, когда я уезжала из дома. Я могу поклясться, что слышала в джунглях за дорогой у Вранджипани какой-то шорох. Но сколько бы я ни пялилась в темноту на деревья, всё было тихо. Я встряхиваю головой, чтобы отогнать воспоминания, и морщусь от внезапной боли. Хотелось бы мне списать своё состояние исключительно на алкоголь, но я знаю, что дело не только в нём. Потихоньку, чтобы не разбудить Логана, я тянусь к прикроватной тумбочке. Шаряю по ней, пока пальцы не натыкаются на картонную коробочку, заваленную старыми гигиеничками и недочитанными книгами в мягкой обложке. Я вытаскиваю упаковку маленьких белых таблеток, которую спрятала здесь вчера. И меня накрывает стыдом вперемешку с угрызениями совести. Я обещала себе, что больше не буду их принимать. Но это было до вчерашнего дня. Я осторожно несу коробочку в ванную и лопнув тонкую фольгу, выдавливаю из блистера одну таблетку. Я даже не наливаю себе воды, а просто кладу Ксанакс на язык и набираю столько слюны, чтобы хватило проглотить таблетку. И их округлённые края царапают горло, и я сглатываю несколько раз, чтобы она точно проскользнула вниз. И они протянулы и двух недель. Таблетки стали чем-то вроде утешения, когда что-то идёт не так, способом заглушить лишние звуки. Я впервые прибегла к ним 3 года назад, чтобы отстраниться от шумихи в медиа и от всего мира, который ложка за ложкой пожирал всё, что писала обо мне жёлтая пресса. Я не хотела их принимать, особенно учитывая всё произошедшее. Но врачи уверили меня, что в правильных дозах они помогут. Э, они помогли. Я думала, что больше они мне не понадобятся, но ошиблась. 3 недели назад я купила знакомую коробочку в одной из аптек Комвита, где рецептурные препараты продают грузовиками, чтобы удовлетворить спрос всего потока туристов. На этот раз мне нужно было забыть увиденное и поверить, что моя жизнь всё ещё идёт по намеченному плану. Но вчера я сделала глупость. Знала же, что не надо мешать ксанок с алкоголем. Теперь расплачиваюсь. Пытаюсь вспомнить, как прошло полнолуние пати, но всё, что было после Франджи Пани, заволокло туманом. Я селюсь восстановить события. Что мы делали на пляже, как я добралась домой. Но в памяти всплывает всего несколько картинок — как на испорченной киноплёнке. Отдельные кусочки, из которых не составишь целое. Песок между пальцев, жар пламени, которое крутят стоящие слишком близко файерщики, щекочет мне кожу. Мишени на тел в неоновой краске, раскинутые руки, которые отчаянно ищут близости. Я открываю дверь нашего дома, в кармане у меня что-то тяжёлое. Слышу женский голос. Он обрушивается на меня как удар кулака. Женщина не то чтобы кричит, но говорит твёрдо «нет». И снова «нет, нет, нет». «Это что, я? Или кто-то другой? Брук? Грета?» Я снова качаю головой и с радостью обнаруживаю, что теперь она болит чуточку меньше. Я возвращаюсь в спальню, натягиваю закрытый купальник и убираю волосы в небрежный пучок — И всё это время мне не даёт покоя один вопрос: что было у меня в кармане вчера вечером? Я подбираю валяющиеся на полу шорты и проверяю карманы, но они пусты. Быстрым взглядом обшариваю все поверхности в спальне, но не вижу ничего необычного. Снимаю с пальца кольцо, кладу в красную коробочку и какое-то время стою у прикроватной тумбочки, сжимая в руке упаковку Ксанокса. Потом задвигаю ящик и запихиваю Ксанакс в рюкзак. Я стою у кровати и смотрю на Логана. Он всё ещё спит. Его лицо в обрамлении каштановых кудрей походит на ангельское. Покрытые татуировками руки тянутся к моей стороне кровати, как будто ко мне. Мне вдруг хочется разбудить его, всё рассказать, ощутить его объятия, но я не могу. Ведь тогда придётся признаться, что все эти годы я врала ему о том, кто я такая. Он ни за что меня не простит. Поэтому я стою и несколько минут прислушиваюсь к его глубокому дыханию. И в конце концов наклоняюсь осторожно поцеловать его в щёку. Его веки дрогнули, но он не проснулся. «Ох, подруга, скажи, что у тебя есть бирока». В центре дайвинга Даг валяется на столе. На нём та же одежда, что и вчера. Он вроде бы ведёт себя, как обычно. Я-то видела Дага с похмелья ни раз и ни два. Значит, вчера я не сделала и не сказала ничего ужасного. Убеждаю я себя, хотя не до конца верю в это. Уф, хорошо, что у нас тут нет открытого огня. Я шутливо машу рукой перед носом. От твоего перегара мог бы весь остров взорваться. Бероки у меня, увы, нет, зато есть вот что. Я бросаю ему пауэррейт, который купила по дороге. Ему он, судя по всему, нужен больше. Пока Дак заглатывает энергетик, я готовлю баллоны и жилеты-компенсаторы, которые помогут поддерживать глубину погружения. Я подбираю размеры, когда звенит колокольчик над входной дверью. В центр вваливается Нил, тёмные очки он даже не снимает. Ты, видимо, тоже не в лучшей форме, говорю я. Взгляд у него опущен, и, учитывая, что обычно Нил полон энтузиазма и сыплет шутками ещё до того, как успеет поздороваться, сегодня он появился очень тихо. «Определённо», — отвечает он сухо, — «и я не решаюсь развивать тему. Моя похмельная тревога возвращается с новой силой». Он присоединяется ко мне и достаёт из-за баллонов жилеты. Хоть у него сегодня и нет собственной группы, но по расписанию он помогает мне лишняя пара рук, чтобы всё подготовить, убрать и вести лодку. Кстати, сегодня вам лучше погружаться сначала в черепашьей бухте, а у берега после обеда, предупреждает Дак. Я резко поворачиваю голову в его сторону и тут же жалею об этом. В висок врезается волна боли. Почему? Дак бросает взгляд на Нила, которому кажется вообще всё равно. Он даже почти не поднимает головы. Мы всегда делаем первое погружение у берега, а в черепашьей бухте после обеда, когда ученики отработают все упражнения. Им обычно нравится поездка на лодке, а ещё в бухте больше кораллов и, следовательно, больше живности. Это как награда за то, что они прошли курс. У берега сейчас плохая видимость, но днём должно стать получше. А вот в бухте, судя по прогнозу, всё нормально, объясняет Дак. Ясно говорю я, мысленно издавая стон. Понятно, почему нужно поменять программу, но отклоняться от привычной рутины последнее, что мне нужно этим утром. Я смотрю на часы, уже 5 минут восьмого. Ну что, говорю я Нилу. Раньше начнём, раньше закончим. Мы выходим на улицу, и солнце кусает мою кожу. Рель и Тамар уже терпеливо ждут. Рель пристально смотрит на меня. Взгляд у него ясный и непроницаемый, как будто ничего необычного вчера не случилось. Тамар же кажется неловко. Она чуть улыбается мне и переводит взгляд на море. Я пытаюсь забыть тот странный разговор с Ириэлем, желаю им обоим доброго утра и неуверенно становлюсь перед ними, не зная, что ещё сказать, пока Нил приводит в порядок лодку. «Эй, погодите!» С холма сбегает Даниэль. Извините, что опоздал. Дикая ночка выдалась, говорит он, опершись руками о колено и тяжело дыша. С добрым утром, я смотрю на него. Он уже потный, несмотря на ранний час, и выглядит помятым. На меня накатывает паника, когда я понимаю, что он мог увидеть, как я творю на полуночье патить, чёрт знает что. Кусочки воспоминаний о вчерашнем вечере снова возвращаются. Огни, песок, голос той женщины и её твёрдое «нет, нет, нет». Я энергично сглатываю и заставляю себя говорить обычным голосом. «Ты, видимо, решил проигнорировать мой совет насчёт алкоголя?» «Да ладно», — говорит он. «Мы же в Тае. Не мог же я пропустить полнолуние пати. К тому же обычное похмелье меня не остановит». Даниэль слегка хмурится. Очевидно, он только сейчас оглядел всю нашу группу. А где Люси? спрашивает он. Все вчетвером мы оглядываемся, ожидая увидеть, что она спускается от бунгало с холма или бродит по пляжу где-то поодаль. Но её нигде нет. Я смотрю на часы. 5 минут девятого. Правило Фридрих вдолбил нам в головы: никого не ждать. Если кто-то опаздывает, ему или ей придётся погружаться в другой день и платить за него дополнительно в конце курса. И хотя Даг беспечно подходит ко всему остальному, указаниям Фредерико он следует неукоснительно. Вообще-то он, наверное, ещё не пришёл сюда и не привёл их в исполнение только из-за похмелья. «Даниэль, она тебе ничего не говорила?» — спрашиваю я. «Нет, последний раз мы виделись вчера вечером». Она потусовалась с нами немного на пляже. Не удержалась всё-таки. Что-то слабо верится. Скорее это он не оставил ей возможности отказаться. У тебя есть её номер? Можешь позвонить? Я могла бы вернуться в центр, посмотреть её номер в анкете и позвонить сама, но тогда придётся объясняться с Дагом. Я так и слышу, как он повторяет любимый девиз Фредрика: "Мы и мне няньки". Если они не умеют приходить вовремя, это их проблемы. Но возвращаться в центр не требуется. Даниэль уже поднёс к уху телефон. Несколько секунд томительного ожидания, и он кладёт его обратно в карман. Даниэль беззаботно пожимает плечами, но они кажутся напряжены. Не берёт. Прежде чем я успеваю ответить, я слышу, как меня зовёт Нил. Кас, подойди-ка посмотри. И когда я подхожу к лодке, он говорит так, чтобы слышала я, но не слышали остальные. Есть проблема. Лодка не заводится. Совсем неудивительно. Хотя по сравнению с остальным оборудованием лодки довольно новые, время от времени они выходят из строя. Но, господи, ты да боже мой, хоть что-нибудь сегодня пойдёт наконец по плану. Кажется, придётся всё-таки начать с погружения у берега. Пусть и с плохой видимостью говорю я. Может, даг за это время починит лодку, и к обеду она будет готова. Я предлагаю сходить к даго и согласовать это с ним, но Нил уже направился к центру. Даже несмотря на некоторую неразбериху и тревожное молчание Нила, я чувствую, как ко мне возвращается спокойствие. Я поворачиваюсь обратно к ученикам. Эгоистично думаю, что поломка лодки мне на руку. Это значит, что мы можем сделать последнюю проверку снаряжения на берегу и дать Люси лишних 20 минут. Не то чтобы меня беспокоит, что придётся отправиться без неё. Вообще-то я бы предпочла не смотреть весь день в её глаза такого же василькового цвета, как у Робин. Но в Люси есть что-то, что я не могу как следует описать. Я думаю о конверте, который оказался у меня на пороге на следующий день после её приезда. Я в ощущении, что с тех пор за мной следят. Неизвестно, кто за всем этим стоит, но если есть хоть малейшая возможность, что это Люси, я хочу знать, где она и что делает. Раз она пропускает погружение, за которое заплатила, на это должна быть причина. Ладно, говорю я, бросаю на дорожку ещё один бесполезный взгляд в надежде увидеть Люси. Давайте тогда начинать. Даниэль, Я останусь с тобой в пару проверять снаряжение, пока не придёт Люси. Вообще не возражаю, тут же отвечает Даниэль. Следующие почти полчаса мы повторяем всё, что проходили на каноне. Проверяем абсолютно всё снаряжение. Смотрим, чтобы маски и ласты прилегали плотно, чтобы в баллонах был воздух, а глубиномеры работали правильно. Пробуем дышать через основной и запасной регуляторы. Как я уже рассказывала вчера, говорю я, Погружение на Санге это что-то уникальное. В отличие от других дайв-спотов, здесь не обязательно брать лодку и уплывать в море, чтобы погружаться. Дно здесь резко уходит вниз совсем близко к берегу, и один из самых красивых рифов в Таиланде можно посмотреть прямо с пляжа. Для погружения нам нужно всего лишь зайти в воду. Мы проводим под водой около 45 минут, продолжаю я. Иногда будем делать паузы и повторять вчерашние упражнения. Отработаем, как действовать в случае форс-мажоров. Я надеялась, что к этому времени Люси появится, но её до сих пор нет. Я прошу Даниеле ещё раз позвонить ей, но она снова не берёт трубку. Нам придётся продолжать без неё. Я оглядываю стоящую передо мной троицу и пытаюсь не обращать внимания на едкий запах бензина, который несёт от лодок, пришвартованных чуть дальше по пляжу. У всех учеников обеспокоенный взгляд, даже у Даниэля. Это моя любимая часть курса мгновение перед первым погружением. Лица учеников, на которых написано предвкушение и волнение, в разумных пределах. В этом мгновении я всегда вспоминаю свой первый раз. Я тогда поняла, как под водой может быть спокойно. Там никто тебя не осудит. Там не нужно ни действовать, ни думать, ни притворяться той, какой тебя хотят видеть другие. На глубине всё проще. Кажется, что как только я погружаюсь, все мои страхи ускользают. Их смывает с кожи солёная вода. Я перечисляю меры предосторожности, которые уже выучила наизусть. Всё будет не как вчера. Если что-то пойдёт не так, вы не сможете просто встать и подняться над водой. Мы будем на глубине примерно 10 м, так что если возникнет проблема, нам придётся эффективно её решить. На глубине никаких приколов. Я строго смотрю на Даниэля, который шутливо с выражением невинности на лице поднимает руки. В случае чего не паникуйте. Дышите как можно ровнее, иначе воздух в баллонах быстро кончится. И самое важное. Если запаникуете, ни в коем случае не плывите резко наверх. Вчера мы много говорили о том, чем опасно слишком быстрое всплытие. Разрыв барабанных перепонок, азотное отравление, разрыв лёгких. От моих инструкций страха у них не убавилось. Я вам завидую, ребята. Говорю я, старайсь, чтобы голос звучал успокаивающе. Вас ждёт одно из самых волшебных впечатлений в жизни. Вы впервые будете дышать на глубине. Под водой мир совсем другой. Вот увидите. Я жду, что Даниэль отпустит какую-нибудь шуточку насчёт того, как это банально. Ну он молчит, видимо, нервничает. Убедившись, что все экипированы, я веду группу к воде. Сначала мы касаемся её пальцами, затем она доходит до лодыжек, коленей, бёдер. С крепко пристёгнутыми к спине баллонами мы брём дальше, как солдаты, идущие в бой. По мере того, как мы продвигаемся вперёд, Вода постепенно поднимается и наконец плещется на уровне шеи, а пальцы ног уже не достают до мокрого песка. Надутые жилеты держат нас на поверхности, и мы подскакиваем над волнами. Я проверяю, все ли готовы. Нам пора погружаться. Мы опускаемся мучительно медленно, останавливаясь каждые несколько футов, чтобы замерить глубину, поддуть жилеты, заткнуть носы и сделать несколько резких выдохов, чтобы прочистить дыхательную трубку. Обволакивающая кожу вода постепенно перестаёт быть тёплой, как в ване, и становится такой прохладной, что я радуюсь гидрокостюму. Однако погружение проходит как по маслу. Мы наконец опускаемся на дно. Над нами расстилается прозрачная толща, а поверхность теперь похож на стеклянный потолок. С помощью жестов, которые мы учили на занятии, я спрашиваю у Ареля, Тамар и Даниеля, всё ли нормально. В их глазах я вижу тот же огонёк, что было у меня во время первого погружения. Знаком я велю им следовать за мной, а затем разворачиваюсь и плыву, сложив руки за спиной и продвигаясь вперёд благодаря ластам, которые разрезают воду, словно острые ножницы. Стайки рыбок, таких маленьких и белых, что они кажутся полупрозрачными, виляют в сторону, почувствовав течение, создаваемое нашими телами. Все мои тревоги последнего дня — кажутся теперь таким и неважными. Они как будто чужие. Даг был абсолютно прав насчёт видимости. Вода здесь обычно такая прозрачная, что обзор открывается метров на 10 вокруг. Но сегодня сильные волны поднимают с дна осадок и превращают его в мутную взвесь. И видно всего на пару метров вокруг. Мы проплывая мимо колонии рыбок клоунов, и где-то на 8 минуте замечаем нашу местную морскую черепаху Гаррелда. Я показываю его остальным, кладу одну ладонь на другую и шевелю большими пальцами, когда он проплывает мимо, равнодушно глядя на нас из-под морщинистых век. Я вижу, как лица моих учеников под масками светятся детским восторгом. Даниэль издаёт какой-то неслышный звук, из его регулятора вырывается россыпь пузырьков, и меня наполняет радость. Солёная вода словно смывает с кожи весь стыд, беспокойство и паранойю. Здесь, на глубине, они меня не трогают, и кажется, что никакие тревоги, занимающие все мои мысли на земле, не могут проникнуть сквозь поверхность воды. И когда я вижу, как мои ученики впервые испытывают такое же чувство, я понимаю важность этих мгновений. Они того стоят. Я никогда бы не увидела такой красоты, не узнала бы такого спокойствия, если бы не все те ужасы, которые привели меня сюда. В восторге улеглись, и я останавливаю всех у знакомых кораллов и собираю в круг. Мы висим в нескольких футах над морским дном. Начинаем отрабатывать первое упражнение. Снимаем регуляторы, как будто их вырвало изо рта, чтобы научиться действовать в ситуации, когда доступ к воздуху резко пропадает. Я показываю, что делать, чтобы напомнить им алгоритм, а потом указываю на Даниэля. Повторяй. Он смотрит на меня, складывает пальцы в жест "окей" и приступает к упражнению. Он в точности копирует мои движения, снимает регулятор, отбрасывая его за спину, и выпускает из рта столбик пузырей. Но потянувшись обратно за регулятором, он вдруг замирает. Его глаза распахиваются, а руки словно окаменели. Пару секунд я выжидаю, и во мне закипает раздражение. Выкидывать дурацкие фокусы в бассейне это одно дело, но здесь лишиться источника воздуха на такой глубине это не шутки. Я вытягиваю руку в его направлении и щёлкаю пальцами. Звука не слышно, но от трения большого и указательного пальцев появляются пузырьки, которыми я надеюсь привлечь его внимание. Но он по-прежнему не двигается и смотрит на что-то за моей спиной. Обернувшись, я прищуриваюсь, чтобы при такой плохой видимости разглядеть, на что он уставился. В мутной воде медленно вырисовываются очертания, похожие на силуэт человека. Сначала мне кажется, что это мусор, ненужный кусок какого-то материала, выброшенного за борт с одной из лодок, которые рассекают здесь, как у себя дома. Но когда я подплываю ближе, я вижу, что это далеко не мусор. Это человек. Без снаряжения для дайвинга ни ласт, ни жилета, ни даже маски, тело колышется в воде вертикально, будто ноги приросли ко дну, а сверху, словно рама жутковатого портрета, аркой выгибается коралл. Из-за течения пряди волос мягко развеваются над головой, будто водоросли. Так быть не должно, думаю я. Сквозь гидрокостюм просачивается паника, под кожей бурлит страх. За спиной у меня какая-то суматоха. Когда я оборачиваюсь, Даниэль уже изо всех сил плывёт вверх, регулятор безвольно болтается позади него. Я тянусь к нему, чтобы остановить, и если он всплывёт слишком резко, то заработает разрыв барабанных перепонок или ещё что похуже. Но впервые моё тело под водой отяжелело, я будто прикована. Я смотрю на остальных. Омар не сводит глаз с тела, в них читается страх. Пузырьки выходят из регулятора всё быстрее. Что же касается Ареля, похоже, к нему вернулась вчерашняя тревога. Тело застыло, взгляд серых глаз под маской непроницаем. Мне вспоминаются его слова, непрошеные и зловещие. Здесь опасно. Я заставляю себя развернуться и приблизиться к телу. Черты лица обретают резкость. Губы чуть приоткрыты, будто сейчас заговорят. Голубые глаза широко распахнуты, как это бывает при крике. Они ещё не потускнели, но с боков уже проступают красные прожилки. Всякое движение вокруг меня разом замирает. Подводная передышка оборачивается моим самым страшным кошмаром. Ромин. Я не могу оторвать от неё глаз. Ромин. Смотрю на это лицо, которое так хорошо знаю, и, наконец, задерживаю взгляд на её лбу, где теперь олеет горизонтальный порез. Я опускаю взгляд на её шею и вижу с каждой стороны жуткие синие отметины. Затем ещё ниже — на талию. Полоска ткани от её футболки обвелась вокруг выступа рифа. И потом на ступни. Одна зажата в щели, похожой на камень коралла, поэтому тело и не может всплыть на поверхность. Она застряла там, неподвижная, только одежда колышется от морских течений. Несмотря на пульсирующий внутри ужас, через мгновение мне удаётся опомниться. Это не Робин, это Люси. Не успев это осознать, я периферическим зрением замечаю какой-то блеск достаточно яркий, чтобы отвлечь меня от страха, который захлёстывает с головой. Пошарив по дну взглядом, я вижу в нескольких футах от тела кусочек металла, частично скрытый песком и поблёскивающий в свете, идущем с поверхности. Я подплываю ещё ближе. Кровь стучит в ушах так, будто в голове бьются волны, и я протягиваю руку и вынимаю предмет из песка. Разглядываю его. Как только я понимаю, что это, на меня обрушивается волна паники, которая захлёстывает меня целиком. Из моего регулятора вырывается столб пузырьков, и я слышу какой-то звук, невнятный и сдавленный. Я вдруг осознаю, что кричу. Это мой крик, заглушённый тяжестью воды. И я позволяю панике утянуть меня вниз.